Глава 28. Тренировочный полигон Эйбрана Воздушный бой проходил над дальним полигоном Эйбрана, единственным местом на планете, где можно было безопасно создать условия, максимально приближенные к космосу, воспроизвести черные дыры, астероидные пояса, и все то, что может убить неподготовленного пилота. Площадка была обнесена силовым полем. Тренировки пилотов традиционно вызывали повышенный интерес у обитателей базы, особенно когда на поле вылетали пилоты Малета. Правда, там было дело не только в зрелищности, но и в своеобразном соперничестве пилотов и штурмовиков за приз зрительских симпатий. Командор Брук понимал, что это соперничество со стороны, мягко говоря, выглядело абсурдно. Нельзя сравнивать отбивную и апельсины, но не вмешивался. Потому что в том числе и соперничество не давало офицерам расслабиться, заставляло совершенствовать навыки и не только боевые. Все давно привыкли к тому, что малеты его пилоты по праву носили звание лучшей команды Эйброна космическая элита. И сейчас солдаты и офицеры собрались недалеко от поля посмотреть, как долго генерал Нарт со своими подчиненными продержится на поле боя. Вот только с самого начала все шло не так, как было задумано. Сначала все шло по сценарию. Майор обстреливал соперника, проверял на прочность, искал слабые места. Нарт защищался, маневрировал. Кто-то из его команды иногда стрелял, но соперникам удавалось или уклониться от удара, или срабатывало защитное поле. Малет расслабился. Он легко прочитал план, которому пыталась действовать Цебра, и даже собрался дать генералу чуть больше времени на бой, чтобы проигрыш не так сильно задел самолюбие Гайнара – Отдал приказ на захват цели и обнаружил, что двое из пяти его пилотов пропали с радаров. Нарт, в отличие от Малета, шоу на поле боя не устраивал. В благородство не играл, врагов не жалел. Сначала «Цебра» обесточила два боковых корабля. В рабочем состоянии оставили только систему спасения пилотов. Оба судна просто рухнули на землю. Спасательные капсулы отстрелили пилотов на безопасное расстояние от обломков. Сработала система самоуничтожения кораблей. Командор Брок, наблюдавший за играми с командного мостика, поморщился. Не любил он терять технику. Под защитным куполом тут же появилась бригада медицинских нунов и убрала с поля капсулы с пилотами. Стоило медицинскому персоналу покинуть зону боевых действий, как на землю рухнули еще две капсулы. В воздухе прозвучало два взрыва. «Теперь мы уверены, что врагу образцы не достанутся», философски произнес Вихари. «И что система безопасности пилотов работает», добавил секретарь. «Хорошо, что они драконов с собою не взяли», выдохнул Брук. Тем временем в воздухе продолжался бой. Майор Малет пытался продлить агонию и выбить из игры хотя бы один корабль. Целью он выбрал командное судно – Все, что майору нужно было сделать – лишить группу командира. Он сосредоточился на этой цели, сделал несколько выстрелов, и второй пилот сообщил, что управление корабля потеряно. Приборы будто сошли с ума. Компьютер перестал отвечать. Ни одна из систем не работала. Малет посмотрел на второго пилота. У того сработала система безопасности. Кресло превратилось в защитную капсулу. Майор попробовал активировать собственную систему защиты. Капсула не сработала. Еще раз!» Ничего не произошло. После третьей попытки на информационном экране появилось лицо Гайнара. Оно ничего не выражало. Ни радости победы, ни превосходства над соперником. Ничего. «Нештатная ситуация, генерал», – отрапортовал Малет. «Система безопасности судна дала сбой». «Я знаю, майор», – лениво произнес генерал. «А система самоликвидации образца будет запущена при следующем попадании». Малет опустил взгляд на смотровой экран. Его корабль был под прицелом. Руки майора затряслись. Он был лучшим в своём деле, но еще никогда не был так близко к смерти, как во время этих игр. В том, что Гайнар даст команду стрелять, майор почему-то не сомневался. «Я сдаюсь», – почти шепотом произнес венерянец. Еще раз подойдёте к Айоле, майор. Система безопасности не сработает. Вы меня поняли?» – спросил Нард. Малет все понял. Тут же сработала капсула. Судно получило статус «Захвачено». Игры закончились безоговорочной победой цебры. «Жестоко», – обратился молодой сержант к своему генералу. «Зато эффективно», – ответил Нарт. Ганни, ты зафиксировал все сбои в работе кораблей». «Не было там сбоев, генерал», – отчитался аналитик. «Они некорректно управляют системами». «Жду отчет. «Да, мой генерал» хороший бой откинулся на спинку кресла второй пилот вернемся на гаин возьмем драконов рабар скучает по ззердау как только вернемся пообещал нарт закончили всем спасибо нара ты зачем вломился в класс отчитывала дракона уже у себя в квартире Возвращаться к хозяину наглой морды отказалась. Дракон демонстративно шел за мной до самого дома, вызывая неоднозначные взгляды коллег. «У этого дракона отличный вкус», – хохотнул мастер Хардок. «Не переживайте так, рель успокоил меня мастер Ордо. «Скоро генерал заберет свои крылья, и на ей снова наступит тишь да благодать». За эти слова наш мастер Шифров получил ощутимый удар драконьего хвоста – Хорошо, что джагонцы были крепче многих других раз. И вот Зердан уже хозяйничал у меня в квартире. Хорошо, что в этот раз его интересовала исключительно малышка драконица. Учуяв сородича, девочка проснулась и попыталась выбраться из ящика. Сделать это самостоятельно у нее не получалось. Зердан сунул в ящик морду и терпеливо ждал, пока малышка залезет на него. Зрелище было уморительное, особенно когда острые когти драконицы вцепились дракону в ноздри, и бедняге пришлось терпеливо ждать, пока малышка минует самую чувствительную часть драконей морды. «Терпи, это карма!» – хохотнула я, глядя, как морщится зверь. Можно было вечно наблюдать за тем, как огромный ящер нянчится с малышкой. Ровно до того момента, пока не сработал звуковой сигнал у двери, я никого не ждала. От этого стало немножко не по себе. Напомнила, что никто, кроме соседей, здесь появиться не может. Сигнал раздался еще раз. Зердан, спрячьтесь! Дракон возражать не стал. Вместе с драконицей на шее пошел в сторону кровати. Видимо, наивно надеялся, что сможет под нее залезть. На всякий случай закрыла дверь спальни и попросила всемогущий космос, чтобы Зердан побыл паенькой и не стал орать. На входном экране появилось изображение генерала Дандрогона. застыла перед дверью, не зная, что делать. Открыть дверь или подождать, пока Нарта Дандрогон уйдет. Прошла минута, а может и две. Мужчина не уходил. Я стояла за дверью и не двигалась. Прозвучал третий звонок. Гость повернулся к камере и посмотрел мне прямо в глаза. Нет, он не мог меня видеть сквозь дверь. Точно не мог. Но казалось, что он видит меня. И я сдалась открыла дверь. Доброго вечера. Мужчина улыбнулся. Он улыбнулся, а я окончательно растерялась. Я за задерданом. Он чуть поклонился. Здравствуйте. Вспомнила платок, который оставила в классе, сейчас бы отдать его смогла. О, <oisit> раздалось из спальни. <ф Instead> Подакнула малышка дракону. Дверь комнаты отъехала в сторону. Ящер гордо вышагивал с драконицей на голове. Я вся похолодела от ужаса. О том, что у меня дракон в квартире, не просто узнали. Об этом узнал Гайнар. «Так вот, на кого ты повесил ее. То ли удивился, то ли возмутился мужчина. <мышляет> Пока я тряслась от страха грядущего наказания, гость вошел в квартиру и заблокировал дверь. «Кажется, вы сотворили чудо, достопочтенная Нафи. улыбнулся мужчина. «Что?» – переспросила я. «Чудо!» Генерал присел на корточки и протянул руку к морде дракона. Девочка недовольно пискнула и попыталась ударить незнакомую руку. Генерал среагировал быстрее. Удар пришелся прямо по голове Зердена. Дракон скривился, но сбрасывать малышку не стал. Генерал усмехнулся, погладил питомца по шее. Таким послушным и сговорчивым ящера я еще не видела. «Понял. Ты мне еще не доверяешь». Это генерал сказал малышке. Та в ответ повернулась к нему хвостом. Она еще маленькая. Зачем-то начала защищать драконицу перед Гайнаром. «Меня зовут Нарт». Генерал поднялся. Нарель, Нара». «Рад с вами познакомиться». «Я тоже». В комнате повисла пауза. Даже драконы молчали. «Давно она у вас?» Гайнар кивнул на малышку. «Два дня». Опустила глаза в пол, руки спрятались за спину. Проклятая горемная привычка. Она бы не выжила. Снова начала оправдываться. Снова раздался дверной сигнал. Зердан снова пошел прятаться в спальню. «Не нужно, чтобы ее здесь видели», – сказал генерал. Я хотела с ним согласиться, только снова застыла, не зная, что делать. На входном экране появилось изображение майора Гринга. Более неловкую ситуацию придумать было сложно – Только в этот раз ничего сделать не успела. Гайнар открыл дверь. Радушная улыбка с лица майора Гринга начала медленно сползать. Цветы, которые майор держал в руках, оказались в зубах у довольного Зердана. Когда дракон успел появиться, так и не поняла. «Приветствую, майор Гринг», – поздоровался Гайнар. «Генерал», – штурмовик вытянулся в струну и ударил себя в грудь. «Хорошо, что вы зашли». Я как раз собирался устроить смотр ваших отрядов. Гринк на всякий случай решил промолчать. Никаких смотров он явно не планировал. Достопочтенная фея. Уже ко мне обратился Гайнар. Спасибо, что присмотрели за Зэрденом. Согласился дракон, жуя очередной букет. Надеюсь, на скорую встречу. Доброй ночи. Только смогла выдавить из себя. Генерал Скупо кивнул. Дверь за его спиной закрылась, оставив меня в квартире. Только тихая курлы напомнила, что кого-то пора кормить.